Глава 23. Когда котенок открыл глаза, то увидел вокруг себя и отца, и друзей, и, конечно, маму. Пани Коржикова, освобожденные из темницы, едва не задушила сына в объятиях. После долгих слез, поцелуев и расспросов Рыжий, наконец, уяснил суть дела. Пуля, коварного сердцеписа, пущенная почти в упор, попала в серебряную пряжку, ремня, и рикошетом задела плечо котенка. Но ударная волна сбила его с ног, а падая, он потерял сознание. Рыжего отнесли в королевские покои, срочно прислали врача. Тот перебинтовал котенка и прописал кучу рецептов, категорически запретив вставать. Среди всех новостей главным, конечно, было известие о полном изгнании крыс – территории государства. Когда взрослые наконец ушли, Рыжий беспокойно заворочился на кровати. Плечо почти не болело, и любопытство вновь щекотало воображение. Котенок осторожно слез на пол и на цыпочках подошел к двери. «Куда? А постельный режим?» раздался голос из-под кровати. «Полосатый!» радостно вскрикнул Рыжий. «Ага». «Я тут замаскировался, пока они все суетились над тобой», — вылезая, рассказывал котенок. «А до этого обегал весь дворец. Везде праздник, победа. От крыс даже запаха не осталось. А в той камере, где ты сидел, теперь заперт хромой». «А как наши? Все живы?» — допытывался Рыжий. «Твой папа в порядке? Король Мурмис ранен в голову, но легко».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 Полу закрыл глаза и говорил тихо-тихо. — Мой младший брат, ваше королевство спасен. Не жалеет об меня. Я исполнять свой долг. Король Мурмис опустился на колено и зарыдал. — Не надо таких огорчений, — вновь заговорил героический доберман. — Пан Коржик и Ви-адмирал, я...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 Пока они совсем еще дети и Им бы очень хотелось, чтобы детство не кончалось никогда Ведь тогда мы обязательно встретимся Эгей, рыжий и полосатый До встречи, до встречи